Глава десятая. Тайное знание. Улица в сторону гильдии книгачеев круто забирала вниз, заставляя воду с площади течь в два ручья. Я шел к гильдии книгачеев по маркеру, установленному на карте бургминистром Петтелем, школе, управляемой мастером Одриком. Краткий дождь уже прошел, и по улицам струился туман, создавая мистическую атмосферу. А может, это был просто исходящий от земли пар. Он поднимался стремительно и был особенно силен впереди, в низине, куда я спускался. Бург-министр любезно показал мне, как вызвать меню изучения персонажа и вложить дополнительное очко в его ловкость. Проведя сей краткий инструктаж, Петер со всем терпением объяснил, что игрок получает 8 характеристик для распределения за каждый новый полученный уровень. И всего существует... 16 характеристик, доступных для развития, которые нужно разблокировать, выполняя поручения, с ним связанные. Сейчас у меня были четыре открытые характеристики. Телосложение 5, сила 5, ловкость 6 плюс 2, интеллект 5. Видимо, учитывался бонус от лука. Даже когда я его держал просто при себе, решил я и пожал плечами. Я запустил руку в кармашек на поясе и ощутил холодный металл. Жетон авантюриста. Рассматривать редкую вещь в кабинете Петтеля я не стал, поэтому решил сделать это по пути. Бронзовый значок авантюриста. Редкий предмет. Повышает вашу репутацию с охраной патрулями до уважения на проверках. Позволяет выполнять дополнительные задания по очистке города и его окрестностей от зла и сил тьмы. Позволяет собирать группу до пяти человек. Ага, значит, особенность авантюристов Связано еще и с их гильдией, — подумал про себя я. Это был действительно интересный момент. Получалось, что здесь, в расходящейся реальности — а игрой я не хотел называть окружающий меня мир по понятным причинам — есть закрытые зоны, более того, опасные, охраняемые стражей и патрулями. С этими мыслями я дошел до здания гильдии книгачеев и застыл перед выжженными руинами. — Так, а... Чего тут произошло? Только и успел подумать я. Маркер, поставленный бургминистром Петтелем, показывал на это место. Эй, сынок, ищешь книгачеев? Меня окликнул неприметный старик. Я развернулся в его сторону. Человек лежал возле дороги и больше походил на груду камней и практически сливался с мусором. Не дождавшись от меня ответа, человек сказал, показывая рукой. А через дорогу они переехали. Старик замер, словно испугавшись меня и чего-то ожидая. — Кто вы? — строго спросил я. — Я? — старик растерялся. — А разве это важно, господин игрок, кто я? — Да, это важно. Подтвердил я свое намерение узнать больше о нем. — Хорошо, расскажу. Неожиданно старик поднялся с земли, выпрямился и начал говорить. «У нас была деревня в окрестностях. Мы занимались промыслом рыбы», — начал свой рассказ пожилой человек. «У вас?» — поинтересовался я, акцентируя внимание на этом месте. «У нас со старостой деревни. Я тогда начальником стражи был». Ударил в себя в грудь старик и уточнил этот момент. «Разразилась буря, и на землю стал стелиться туман, как сейчас». Мои стражники стали пропадать каждую ночь. Голос старика дрогнул, но собеседник продолжил. «Мы посылали в город за поддержкой, но бургминистр не пришел к нам на помощь, не прислал ни авантюристов, ни других стражников, чтобы разобраться с проблемой». Здесь старик сделал паузу, подаваясь как-то ближе. Я же, наоборот, отступил на шаг назад. «Многие жители ушли из деревни». Людей у меня в подчинении оставалось очень мало. И, наконец, настала ночь, когда началось что-то жуткое. На землю снова опустился туман. Я чувствую, в этот раз он пришел за мной. Я слышал крики других жителей в ту ночь. Дом за домом с той стороны деревни, где были мои подопечные, ближе к воде. И я испугался и убежал. Бежал долго, пока не наткнулся на патруль. «Они привели меня сюда!» Старик взял паузу, чтобы судорожно отдышаться. Лихорадка сложила его пополам, а затем он продолжил, злобно украдкой зыркнув мне в лицо. «И вот тогда, когда я лежал сегодня, я услышал, что кто-то или что-то окликнуло меня со спины». Старик поднял глаза на меня. «Было в них что-то неуловимо жуткое». «Лев!» — кто-то позвал меня со спины. От неожиданности я обернулся. По улице, откуда я пришел, двигался человек. Он метнул острый предмет. В меня сверкнуло лезвие, но я с легкостью уклонился от его броска, уходя в сторону, а после обернулся. Метательный нож глубоко вошел в правое предплечье капитана стражи. Он взревел, и его глаза налились красным а затем тело раздалось в стороны и раздулось. Доставать лук уже не имело никакого смысла, поэтому все, что я успел сделать, — это обнажить оружие. И заметил, что цели в задании изменились. Задание «Поговорите с мастером Одриком» выполнено. Получено 50 опыта. Получено скрытое задание «Вопрос выживания». Выживите при нападении на вас, неизвестного монстра, и поговорите с мастером Одриком. Главой гильдии книгачеев. Награда за выполнение 150 единиц опыта. Награда вариативная. Когда это я успел выполнить задание? Только и успел подумать я, уклоняясь от острых, как бритва когтей. — В сторону! — крикнул некто в мантии. И я постарался последовать его совету, когда монстр, уже совершенно не похожий на человека, склонил голову на бок, изучая меня. Фигура в плаще бросила еще несколько метательных ножей, и существо потеряло интерес ко мне и с диким ревом бросилось на незнакомца. Я терять время зря не стал и попытался мечом достать противника. Удар пришелся по касательной и оставил след на спине чудовища. Спина монстра окрасилась в яркий алый цвет. Он снова заревел и развернулся опять ко мне. «Лев, беги, ты не справишься с ним!» — крикнул незнакомец, откуда-то знавший мое имя. Но не в моих правилах было отступать. Поэтому я сделал еще взмах, стараясь достать противника, но он с легкостью уклонился и улыбнулся. Было сложно догадаться, что действительно существо испытывает по этой чудовищной разверстой пасти. Похоже, трансформация существа завершилась, и сейчас он совершенно не походил на старика. Воспользовавшись мгновением, человек позади меня начертил в воздухе символ, горящий оранжевым, раздался колокольный звон городского набата, предупреждающий о нападении в черте города. Сделав стремительный рывок, существо выставило когти правой, затем левой, а потом снова правой руки вперед, целясь мне в грудь, как заправский боксер. Вдруг неожиданно получивший в свои руки острое оружие, от первых двух ударов я уйти смог, а последний заблокировали ячейки моей кольчуги. Воспользовавшись тем, что существо сократило дистанцию, я попробовал на отмаш ударить коротким кинжалом, а затем сделал выпад клинком вперед. Существо уклонилось от этого, казалось, неотвратимого для него удара. Зашло сбоку, и, вместо того, чтобы полоснуть снова по броне когтями, захватило мне руку и потянуло вперед, из-за чего я потерял равновесие, и полетел вниз на каменную мостовую. Мой неожиданный союзник времени зря не терял и послал россыпь каких-то искр в чудище, что дало мне дополнительное время оттолкнуться от брусчатки и уйти в сторону перекатом. И вовремя! Монстр уже был в том месте, где я находился всего мгновение назад. Чудовище высекло искры своим сотрясающим землю ударом когтей о камне мостовой. Подниматься в кольчуге нужно было быстро, но я понимал, что не успею это сделать. Как оказалось, этого и не потребовалось. Когда монстр снова развернул на меня свою пасть, в него прилетела стрела и попала почти в то же самое место, что и метательный нож до того. Существо взвыло, и в три больших прыжка оказалось у высокого кованого забора, а затем, перемахнув его, скрылось во враге уже по ту сторону дороги. Другой подоспевший нам на помощь стражник оказался мечником с раскосым шрамом на лице. Он протянул мне руку. — Господин игрок, вы не пострадали? — спросил он. Я быстро охлопал себя и кивнул, что я в норме, ни царапины. Тогда он перевел взгляд на незнакомца в плаще. «Мастер Одрик, что это было за тварь?» Незнакомец скинул плащ. Им оказался человек, перебиравший в ратуше книги. Вот уж и не думал, что нужный мне мастер Одрик все это время находился в ратуше. Да и зачем Петель подсказал мне идти сюда? Вот ведь растяпа, подумал я. Скорее всего, это был упырь, но правда, похоже, не совсем обычный. «Мастер Климент, вы попали в сердце?» — спросил книгачей, обернувшись на другого стражника. «Думаю, да», — ответил Климент, по всей видимости, тоже являющийся мастером одной из гильдий — охотников или лучников. «Значит, два удара его не сразили. Это серьезно», — согласился Одрик и, заметив мой вопросительный взгляд, пояснил. Таких, возможно, убить, поскольку они неживые, ударом в сердце. Я кинул свое серебряное перо, а мастер Клемент выпустил свою особую стрелу, но, как вы видите, оба удара существо на удивление пережило. Либо мы оба в него не попали, либо он гораздо опаснее простых упырей. Хорошо, идите в дом, я подам сигнал стражи, объявляющий общий сбор, чтобы рассказать о монстре, появившимся в наших окрестностях. Утром мы прочешем местности и попробуем его выследить. Да, надеюсь, что вы сможете его догнать. Этот монстр представляет реальную опасность для жителей. Я тоже потребую завтра от старейшин и мастеров города, чтобы мы провели собрание, а пока поищу способы решения и опрошу льва о том, что здесь произошло, пока я не появился. Отозвался мастер книгачей и развернулся ко мне. — Да вы, лев, родились верно в рубашке. — Если бы я подошел мгновением позже, у Проходите, проходите, в доме безопасно. На него наложены защитные руны. Одрик, приглашая и меня, и стражника в дом, поднял руку и указал на каменные ступени. Поднявшись по лестнице, я увидел, что дом внутри не очень большой, но обставлен весьма уютно. В нос попал приятный и благородный запах ореха. Сняв плащ, из-за которого я и не узнал мастера Одрика, книгачей прошел в зал и позвал. — Тайвелла! — громко, но сдержанно крикнул хозяин дома. — Да, мастер! — девушка вышла из одной из боковых дверей. — Подай нам сыр, хлеб, а еще вино и чай. Пока мы пообщаемся с гостями. Попросил добровольно-принудительно Одрик, а затем обернулся ко мне, снова приглашая на этот раз присесть за стол. Я провел рукой по мягкой коже дивана и решил сесть на деревянный стул. Это проделал и мечник в тяжелом доспехе. — Лихо мы с тобой сегодня зажгли, лев. Тряхнул стариной, так сказать. Руки уже не те. Поднял дрожащую кисть мастер книгачей. С трудом даже руну простых искорок смог изобразить, что уж говорить о чем-то сложном. И, если честно, я должен тебя благодарить, Лев. Если бы не твоя помощь, этот упырь мог бы подождать одну из моих служанок. Эх, навязал мне свою дочь в прислугу наш бургминистр, мол, будет помогать, работать. — Ну, а вообще он хороший малый, — добавил книгачей и заразительно засмеялся. — Вообще, я шел к вам по делу, мастер Одрик. Меня к вам направила Тортрия, чтобы вы помогли мне в освоении магии порталов. — Порталов? Хорошо, но вам потребуется приобрести нужные навыки. Одрик откинулся на диване и о чем-то задумался. — Пока он размышлял, пришла Тайвелла с небольшим столиком-сервантом на колесиках. Расставила перед всеми по две кружки, одну большую с чаем, другую маленькую с вином. Стражник и хозяин дома тут же опрокинули маленькие кружки в большие. Я последовал их примеру и с любопытством отпил напиток. Вкус оказался удивительно фруктовый, сладкий и бодрящий. «Вот что, лев!» Я могу вас научить новому навыку, в благодарность за помощь с этим упырем от лица города и его совета. Этот навык — руническое чтение. Вы сможете понимать руны, написанные другими книгачеями. А самое главное — читать их. Но я считаю, что вас нужно поощрить». «Не думаю, что даже у меня хватило бы сил справиться с этой бестией. Поэтому я хочу предложить вам задание, которое доступно только книгачеям в качестве благодарности за помощь городу. Если вы с ним справитесь, я обучу вас рунической грамотности, которая позволит вам не только читать, но и писать руны». Я подумал и кивнул головой, «Почему бы и нет?» Вам доступно восемь навыков первой ступени, однако я смею вас заверить, что этот будет дополнительным к восьми другим. В любой момент вы можете изменить свой выбор и стать книгачеем. В таком случае я займусь вашим обучением уже завтра. Что вы думаете об этом, Лев? Доступна внутриигровая возможность смены класса с «Авантюрист на книгачей». «Я уже выбрал свой класс. Я бы хотел остаться авантюристом», — подтвердил свой выбор я. После чего последовал каскад сообщений и открылась справка о моем персонаже. Разблокирован навык уклонения. Выбран по умолчанию из-за класса авантюрист. Основная характеристика навыка — ловкость. Разблокирован навык средняя броня. Выбран по умолчанию из-за класса авантюрист — Основная характеристика навыка — телосложение. Разблокирован навык — парное оружие. Выбран навык по умолчанию из-за класса — авантюрист. Основная характеристика навыка — сила. Что ж, тогда я все равно не откажусь от своих слов и научу вас руническому чтению. Несколько разочарованно откинулся на спинку кресла мастер книгачей. Скрытое задание «Вопрос выживания» выполнено. Условие «Выживите при нападении монстра» и «Поговорите с мастером Одриком» выполнено. Вами получено 150 единиц опыта. Награда за задание. Доступ к классовому квесту книгачея, открывающего возможность обучиться навыку книгачея. Руническая грамотность. Как вы верно уже заметили, наша библиотека... Сгорело. Посетовал одрик, почесывая за ухом. И теперь все книгочеи собираются у меня на дому. Если вы поможете мне и принесете свиток запечатленной руной Нестей, я обучу вас рунической грамотности. Поскольку собеседник прервался, я спросил, где я могу раздобыть для вас этот свиток? Насколько мне известно, один свиток хранился в королевской сокровищнице, а другой находится здесь, вернее, находился, здесь, пока не был похищен отступником. Он выкрал свиток и покинул город, но патрульные смогли последовать за ним и обнаружили его логово на одном из старинных каменных шпилей. «Хорошо, я попробую выполнить это задание. Вот только меня одно смущает», — сказал я задумчиво. Получено задание руническая грамотность. Награда за задание опыт плюс сто пятьдесят единиц. Навык руническая грамотность. Да, что вас смущает, Лев? Нахмурился мастер книгачей, сделав осторожный глоток из своей чашки. На дворе наступила ночь, а я не знаю, где у вас тут гостиница и еще. Мне интересно, где я могу заработать немного денег. За весь день я не получил ни одной медной монетки, поэтому подумал, что с этим могут возникнуть проблемы в будущем. Было, конечно, в сумке новичка 50 медных монет, но я не хотел их использовать, оставив про запас. И даже усмехнулся, что классу Авантюрист положена увеличенная награда за задание, но ни одного квеста, принесшего мне хоть какую-нибудь прибыль, мне пока не попалось. Стражник и глава книгачеев переглянулись, и блюститель порядка воскликнул. — Вы, похоже, прирожденный авантюрист! — подаваясь назад, сказал он. Стул под ним скрипнул и затрещал, но остался цел. — Книгачей! О книгах? Авантюрист о золоте, а мистик о фэш. — Хорошая и старая поговорка! — заметил книгачей. И после него... Слово взял опять стражник. «Если вам нужны деньги, господин игрок, приходите к нам. Дополнительные патрульные никогда не помешают. Вы также можете получить задание у бургминистра. Он заведует городом. И работа всегда найдется. А вообще, меня зовут Тран». Неожиданно представился незнакомец и протянул мне руку. «Рад знакомству, Тран. Тогда я к вам обязательно загляну». Я ударил его по железной перчатке своей кожаной. «Если же вы хотите ночевать, то я почту за честь оказать вам гостеприимство, господин игрок. На втором этаже есть пустующая комната. Я прикажу вас в ней разместить», — отозвался мастер книгачей. «На то мы порешили. Можно было сослаться на то, что это неудобно, но, если честно...» Я весьма устал еще на той третьей паре в университете и чуть было не уснул. Поднявшись в одну из отведенных мне комнат, я закинул все свои вещи в инвентарь, чтоб не снимать их, лег и почти сразу же уснул. Последними запомнившимися мне мыслями стали, если на доме Одрика много защитных рун, то и на гильдии книгачеев они должны были быть. А потому как могло выйти, что она сгорела? Интересно, книгочеи сразу появляются в игре или игроки ими становятся уже после? Книгочей о книгах, мистик о фэш. Кто вообще такие фэш?